Третье. Но однажды произошел такой случай, после которого вечернее время стало протекать иначе. Как-то утром Ульяна проснулась, не дождавшись, когда ее позовет Анастасия Федоровна. Девушка тихо оделась и, выглянув из палатки, обмерла от изумления. Анастасия Федоровна сидела возле костра на кедровом чурбачке, и плечи ее вздрагивали от рыданий, которые она сдерживала изо всех сил. И в этом печальном шевелении сильных полных плеч, в жалком изгибе спины, казавшейся Ульяне всегда статной и величавой, девушке почудила страшная безутешность. Неужели ее мужики оскорбили, подумала Ульяна, готовясь сейчас же схватить лопату и с криком броситься на них. Но вокруг никого не было. Стояла тишина. Раннего таежного утра даже листья на березах не шевелились. Озеро переливалось под первыми лучами солнца, то серебром, то золотом, то медью. На самой середине его, под прикрытием клочковатого туманца, копошился утиный выводок. — Нет, нет, никто ее не обидел, мужики еще дрыхнут вовсю. Что ж у нее случилось? С тревогой думала Ульяна, не зная, что ей делать подойти лисью же минуту к Анастасии Фёдоровне, пытаться ее утешить или переждать, не мешая женщине выплакать свою печаль до конца. Пока Ульяна про себя решала это, прячась за полок палатки, Анастасия Фёдоровна, точно почувствовав, что за ней наблюдают посторонние глаза, вскочила и быстро-быстро направилась к озеру. Тут она забрела по колени в воду и поспешно умылась. Ульяна вышла из палатки и остановилась возле костра. — Здравствуй, Уленька. Как спалось тебе нынче? — По-обычному, ласково, — сказала Анастасия Федоровна, вытирая мокрое лицо. — Хорошо. А как вы спали? Заглянув в синеву глаз, Анастасия Федоровна спросила Ульяна. — Сносно, Уленька. Спасибо, — ответила Анастасия Федоровна и поспешила сговорить о другом. — Я вот думаю, Уля, послать сегодня рабочих... На восточный берег. Пусть они попробуют пробить шурф возле дальнего ручья. Может быть, он-то и есть главный источник. Ульяна согласилась. Но не это занимала ее сейчас. Почему же она плакала? Что у нее случилось? Испытующий поглядывая на Анастасию Федну, спрашивал себя Ульяна. Тревога не покидала ее и на работе. Она так пристально смотрела на Анастасию Федну, с такой готовностью исполняла все ее просьбы, что та, заметив ее особое внимание, сказала, — Ты что, Уленька, сегодня смотришь на меня как-то особенно? И тут Ульяна сама с трудом, сдерживая слезы, воскликнула, — А почему вы утром плакали? — Я плакала. Что ты, миленькая, тебе показалось, — попыталась отговориться Анастасия Федоровна, но Ульяна стояла на своем. — Конечно, плакали. — Я видела у вас плечи вздрагивали. Анастасия Федоровна пыталась отделаться шуткой. — Ну, если и плакала. Что за беда? Бабье слезы и как раз солнце выглянуло, и сухо. — А что мне тятя наказывал, вы знаете? — горячо возразила Ульяна. — Он вел не спускать с вас глаз. — Знаю, Улька, доктор у тебя в гостях. Мы в тайге хозяева, а она в городе. Смотри, чтоб все было в аккурате. Анастасия Федоровна виновато опустила голову. Нет пренебречь сердечностью этих людей она не могла. — Родненькая моя! — полуобняв девушку, воскликнула Анастасия Федоровна, чувствуя, что никаких тайн не может быть у нее от Ульяна. Я и в самом деле всплакнула. — А почему? — я тебе потом вечером расскажу. — Не так-то просто объяснить это.